Глава девятая Осенняя непогода, наступив внезапно после теплых дней, в одну неделю превратила все проселочные дороги в непролазные топи и помешала Марии Акимовне отправить своего Акимушку из Тархана в Москву ко дню рождения Мишель. Он приехал уже по первопутку, рано сменившему осеннюю мокроту. Освободившись от забот своего старого дядьки, От всех теплых шарфов, которыми был закутан, Аким с криком «Мишель, где ты?» вбежал в Мишину комнату и остановился. Из-за маленького письменного стола быстро встал и шагнул навстречу гостю совсем не тот Мишенька, с которым они так весело играли в Тархановском парке. Перед Акимом стоял очень серьезный большой мальчик. Они поздоровались, и Аким, преодолевая невольное смущение, сказал «Ну вот». Я и приехал. Только я опоздал немножко. но ну, ничего, правда?» Миша молча кивнул головой и улыбнулся. И когда он улыбнулся, Аким увидел перед собой прежнее лицо буйного и веселого товарища и коновода их детских игр. Этот товарищ детских игр уже учился в пансионе, и на столе у него стоял великолепный, по мнению Акима, письменный прибор. Рядом с альбомом, на котором было написано рисунки, Лежала раскрытая тетрадь со стихами. Это вам столько задали выучить?» — спросил он, пораженный. «Нет», — ответил Миша, снисходительно улыбнувшись. «Сюда я переписываю Байрона. А это шльонский узник. Я тебе потом почитаю». «Но тут написано «к» и стоят три звездочки», — продолжая всматриваться в листок, сказал Аким. Легкая краска смущения покрыла смуглое лицо Миши. «Ах, это...» «Это просто мое», — сказал он, прикрывая листок. Но как ни быстро он это сделал, Аким успел прочесть первые строчки. «Не играй моей тоской и холодной немой» и застыл в недоумении. Аким Шангирей был на три года моложе Миши и привык смотреть на него с удивлением. Еще в Тарханах поражали его, не вызывая, впрочем, ни малейшей зависти, разнообразные способности Мишели. Умение лепить из воска целые группы и эпизоды, то есть жизнь охотников, то есть древней истории. Театр марионеток, созданный им самим от начала до конца, от восковых актеров до пьес. Поэтому то, что Мишель пишет стихи, его не удивило. Аким Шангерей вообще был равнодушен к поэзии и совсем не умел разбираться в стихах. Но тут такие странные слова. «О какой-то тоске», — пишет Мишель. И что означают загадочные три звездочки? Он спросил о них Мишеля, и тот ответил, что так пишут, когда хотят, чтобы не знали, о ком написано. А, протянул Аким и снова помолчал. Ты знаешь что? Ты очень вырос, проговорил он наконец. Ты, наверное, скоро будешь даже совсем большим. Мишель, забывшись, убрал руку от листка и Аким незаметно прочел две последние строчки. «Для меня бывает время, как о прошлом вспомню я...» Эти последние слова вернули Акиму полное самообладание. «Раз Мишель о прошлом думает, значит, о Тарханах, об играх, об Ивашке...» И он вспомнил данное ему поручение, которое чуть было совсем не вылетело у него из головы. «Мишель, — сказал он, оживляясь, — тебе Ивашка кланяться велел и просил, чтобы ты обещание свое исполнил, а какой не сказал, он, говорит, сам знает...» Ивашка, Миша радостно засмеялся. Бабушка сказала, пусть он подрастет немного. А как подрастет, так и приедет к нам сюда. Я его не забыл. Он задумался, вспомнив Ивашку и Тарханы, и широкие аллеи Тархановского парка, и просторы Тархановских полей, и лес, где собирал Ивашка красные анкоры для бедного Амсекапы.